проглотила конфету. Но когда вечером в ресторане он заказал для нее икру, Аманда снова побледнела и решительно отодвинула от себя фарфоровый судок, хотя икру она всегда любила. «Знаешь, — решительно сказал Джек, — я считаю, что тебе надо показаться врачу». Он выглядел очень беспокойным. Аманда, насколько он знал, всегда отличалась отличным здоровьем, и то, как она выглядела сейчас — Пугало его гораздо больше, чем он готов был себе признаться. «Это все пустяки», — с трудом проговорила Аманда. «Дети Луизы болели почти три недели, прежде чем окончательно поправились. Нет, Джек, серьезно, я уверена, что это ерунда». Но он отнюдь так не считал. Аманда была бледна, как смерть. На лбу ее выступили мелкие бисеринки пота. К тому же она почти не притронулась ни к одному из блюд. Но... Несмотря на ее необъяснимое недомогание, вечер все-таки удался. И Джек, и Аманда получили настоящее удовольствие от общения друг с другом и покинули ресторан в самом радостном настроении. Из ресторана они сразу поехали к ней. Там они занимались любовью, и Аманда несколько раз думала о том, что это самый счастливый Валентинов день в ее жизни. А утром следующего дня, когда они сидели в кухне и завтракали, Она, наконец, согласилась рассказать детям всю правду. «Почему бы нам не поделиться с ними своим счастьем?» — спросил Джек. «Если они не сумеют радоваться вместе с нами, значит, мы их плохо воспитали только и всего». То, что связывало их с Амандой, казалось Джеку настоящим чудом, и он очень хотел поделиться своей радостью с самыми близкими людьми — с Полом, Джулией, Джен и Луизой. «Возможно, ты и прав». — согласилась Аманда. — Они достаточно взрослые, чтобы понять нас правильно. По крайней мере, пусть попробуют. — Пусть только попробуют не понять, — сказал Джек воинственно. Дети, которые отказывают родным отцу и матери в праве на личную жизнь, заслуживают самой серьезной взбучки. После обеда Джек позвонил Джулии, а Аманда связалась с Джен и Луизой и пригласила их с мужьями в гости. Она собиралась приготовить роскошный ужин, а потом за бокалом шампанского открыть детям правду. Это стоило сделать хотя бы для того, чтобы, как справедливо заметил Джек, со спокойной совестью появляться вместе в общественных местах, не боясь попасться на глаза знакомым. Кроме того, им обоим уже давно хотелось рассказать кому-то о своей любви, и Аманда считала, что их дети имеют право первыми узнать обо всем. Правда, Один пункт программы продолжал смущать Аманду. Они с Джеком еще ни разу не говорили о браке, и она просто не знала, как ей следует отвечать, если кто-то из детей поинтересуется их дальнейшими планами. Обращаться же с этим вопросом к Джеку Аманда и не хотела, и боялась. Она и так слишком хорошо знала, как он относится к браку. Первая жена привела ему стойкое отвращение к семейной жизни. И с тех пор он взял себе за правило исчезать в облаке поднявшейся пыли лишь только в отдалении раздастся звон обручальных колец. День, на который они назначили совместный ужин, неожиданно устроил всех. Даже Джерри, у которого в преддверии семейных торжеств обязательно находились срочные дела, и тот сказал, что у него неожиданно образовалось окно и что он будет рад прийти. Джек обещал купить шампанское. И Аманда увлеченно занималась меню, чуть ли не ежедневно изменяя и обновляя его. Несмотря на то, что предстоящий разговор или, вернее, объяснение с детьми продолжали пугать ее, в подготовке к ужину она находила что-то очень трогательное и милое. Не могла Аманда не думать и о Мэтье, И каждый раз, вспоминая его, она удивлялась тому, как изменилась ее жизнь за какой-нибудь месяц. Аманда любила мужа, в этом не было никаких сомнений. Но он умер, а она нет. Ее жизнь продолжалась. И как нетрудно ей было в это поверить, теперь она любила Джека Отсона. Всю неделю Аманда трудилась, не покладая рук, закупая необходимые продукты и складывая их в холодильники и кладовки. К назначенной дате она так вымоталась, что едва держалась на ногах. И когда Джек приехал и привез вино, стол был уже накрыт, в кухне подходило горячее, а Аманда, раскрасневшаяся и взволнованная,